На первый день Пасхи 1502 года, апреля 6, -го, государь Иван Васильевич, разговевшись в своей семье, не остался отдыхать у княгини, а поехал навестить тяжко больного друга своего Федора Васильевича. Все семейные на радостно и почтительно встретили государя и провели его в опочивальню больного. «Ну вот и я к тебе, Феденька, будь здрав», — сказал государь и трижды по обычаю облобызался с Федором Васильевичем, «Христос воскресе!» «Воистину воскресе, государь!» Ответил курица. «Вот и весна наступает. Вращается круг времени своим чередом. А я уж совсем изнемогать начинаю. Слабею, государь. Чую лето сего мне не дожить. Да живешь, Бог даст!» Ободряюще молвил Иван Васильевич. «Всяк может заболеть, а заболеть еще не значит умереть». Иван Васильевич шутливо улыбнулся и добавил — Не торопись, Феденька, дел у нас еще много не доделано. — Сие, государь, — усмехнувшись, ответил Курицын: для смерти не отсрочка. — Ну да не беда, бессмертных ведь нет, так уж природой положено для всего живого. А дел всех государевых, хоть и бессмертным будь, все равно не переделаешь. — Так природой-то положено, — печально ответил государь. — Так мы, Феденька... Дружбы человеческой тоже положено, а друзья грустить. Государь нагнулся и поцеловал в лоб своего дьяка. Федор Васильевич, не устал ты. Может, мы с тобой в другой раз побаим? Нет, государь, сегодня не дни побаим. Нужно мне с тобой баить, и чую, тебе со мной тоже нужно, пока мысли мои еще ясны. В тяжелые времена я ухожу от тебя, государь, и пока жив, все еще хочу на пользу послужить. «Дела пошли, Феденька, у нас и смех, и грех», — улыбаясь, проговорил Иван Васильевич. «У троицы Сергиевой обители монахи, — сказал мне сын Василий, — на его глазах все случилось, запахали пустоши у озерецких мужиков, а те пришли с кольями, выбили монахов с пашни, которым ребры переломили, которым головы пробили, а Келарю, отцу Еремею все зубы начисто выбили. Да ночью еще петуха красного пустили, а вин монастырский подожгли». Курица слегка улыбнулся, вот тебе, государь, и православные люди. Государь сдвинул брови Вестимо православные. Помню, бабка Софья Витовтовна говаривала мне еще отроку, «Богу молись, а папам и монахам не верь». А ведь она православной была. Но и я с кое-чему сам научился, и к сему добавлю, «Мужики-то православные богу истово молятся». «А когда им выгодно, и самого Бога с кашей съедят!» Курица громко засмеялся. «Истина, государь! Истина, съедят! Беспременно съедят, и не только не подавятся, но даже и не поперхнутся. Чисто сие все и сделают!» А все же Феденька тревожит меня, как бы папа римский и ляхи не стали бы слухи пущать, что, дескать, Русь за православную веру и за православные церкви в Литве борется, а у себя свои православные монастыри притесняет. Не страшно сие, государь, только с митрополитом по душе побай. Пообещай Иосифу Володскому послабление дать духовным. Укажи ему на Юрьев день. Монахи-то еще жадней и более хотят у себя закрепить холопов, чем того же хотят мирские вотчинники. А что до мужиков, то допусти их более кругомеслу всякому». С того они с ребрецом обзаведутся. Ведь не зря уж и теперь в деревнях бают хлеба, хватает нам Токмана прокорм, а обуваемся и одеваемся рукомеслом всяким, до да торгом. Токман, когда мужики наладят торг у себя изделиями своего рукомесла, горшечного, кирпичного, железного, будут делать сохи, вилы, косы, топоры, гвозди, серпы, ножи, котельные и меднолитейные изделия — кожевенные, валенки валять, телеги, сани, катки и прочее строить, то и богатеть начнут. Будут жить и без земли в достатке, как в городах живут черные люди, которые рукомеслом своим кормятся, и все налоги государю платят серебром. Все сие ты, Федор Васильевич, верно сказываешь, только одно забываешь, что в сплетении дел хозяйственных, земельных, торговых и промысловых нужен и в глаз хозяйский. А мы с тобой не вечны, и нужно нам после себя достойных наследников оставить, особливо мне, как государю, а у меня надежных наследников нет. Может, был бы гораздо для всего мой первый сын, Иван Иванович, да Господь его взял, царство ему небесное. Митрия не в отца, а в свою мать, которая много высокоумничает, как ты сам ведаешь, а государевых дел не разумеет, и сыну помочь ни в чем не может». Есть еще у меня сын Василий сей в делах хитрей, только одной хитрости мало, надобно разум большой иметь, и ведать, когда, по что и какую хитрость применять, а тем паче в больших государевых делах и в делах с иноземными державами. Надобно нам с тобой много подумать о крепкой боярской думе для государя, о крепких идеальных диаках и подобрать умелых и верных воевод. Наметить такого митрополита и других духовных советников, которые могли бы твердой рукой править церковью и вовремя подать полезные советы государю. Я злюблю внука Дмитрия, яку и ты, ласковый он, душой чист, книжен, но в делах житейских слаб, а кроток так, что могут его мухи залегать. Иван Васильевич горестно вздохнул и добавил, «Жаль мне его, погибнет он». Яко хрупкий цветок полевой. «Мы с тобой, Иван Васильевич, много разумеем инако, чем церковь православная. От всего мыслю главной трудности дел наших», — молвил Курицын. «Но, Федор Васильевич, народ и церковь злее восстанут против нашего разумения и веры, чем против латинской ереси и магометова поганства», — сурово молвил Иван Васильевич. «Нам же спорить с народом нельзя». Не то раз принародные и церковные такую смуту посеять могут, что все враги наши на смуте сей, яко на победных конях, въедут на Русь, разорят, сокрушат государство наше, которое с трудом и усилием великим отцы наши, деды и прадеды воздвигали, да и мы сами по мере сил своих ныне крепим. При нас, государь, можно бы еще сие преодолеть, заметил Курицын но при двух твоих наследниках престола от еретиков и от греческой веры может случиться то, о чем ты пророчишь. Посему я с тобой даже и на большее согласен, Сирич, на наше отступление от нашего разумения и веры. Чаю яс, как и ты сам, когда Русь спасена будет от смуты и гибели, ну, при наших внуках или правнуках, при новом мудром государе, может наше разумение и веры восторжествовать, победив народную темноту. «Верно, Федор Васильевич, верно ты, друг мой, все рассудил. Вся трудность в наследниках и в распрях с церковью, а не в хозяйстве. Смуты же пойдут на Руси, распадется она. А я, Сфеденька, далеко не успел все нужное сотворить. И Киева, и Смоленска Руси не вернул, а впредь нужны все русские земли, воссоединить все, которые лежат от усть и Вологды до побережья Студеного и Варежского морей» и те земли и степи, которые от нас на полдень лежат, до устья Дуная и до самого Крыма, и старорусскую Волынскую землю, и иные земли, которые еще за Литвой и Польшей остались, и многие еще земли, которые лежат между Волгой и Камой и каменным поясом, а также и земли, которые идут от нижнего города по левому берегу Волги до самого Хвалынского моря. Когда же Русь его достигнет то сможет все свои рубежи сомкнуть с немецкими и фряжскими государствами на всем Западе и торговать с ними из своих рук, а не через ганзу». Государь замолчал, молчал и курица. Разногласий у них ни в чем не было. Вдруг руки государя стали дрожать. «Все мы решили, Феденька», — заговорил он с волнением. «Только мы о наследнике не решили». — А придется, Феденька, нам с тобой по живому сердцу собя ножом резать. Курица побледнел и прошептал, — так выходит, Василья на сажать? Федор Васильевич беззвучно всхлипнул и добавил, — Ведь митенька от наш не сможет, тебе нравить. государь, норовить. Такая уж природа его, как ты верно сказывал. Успокоившись, он сказал друг и государь мой, Иван Васильевич. «Надобно, чтоб у руля государева корабля истинные сыны Отечества были из верных тебе бояр, воевод и дьяков, и служили бы они Отечеству, как мы сами с тобой, Руси, служили, и Яку Михайло Плещеев служил, и преемнику бы твоему на сем крест целовали. Только мы все сие хоронить надо в великой тайне». «Сие первее всего», — подтвердил государь. «Ну, прости, Федор Васильевич, утомил я с тебя, ухожу» но о своем завещании с тобой буду советоваться. Еще наведаюсь. Будь здрав. Простившись с диаком Курицыным, Иван Васильевич вернулся к себе. Войдя быстро в свой покой, государь заметил, что сын Василий, сидевший за столом, смутился, быстро схватил со стола одну из грамот, бросил ее в ящик и задвинул его. «Не спеши, Василий», — сказал резко государь, — «после моей смерти все пересмотришь». Василий Иванович хотел было спрятать и другие грамоты, но не решился. Иван Васильевич, не говоря ни слова, вышел, а Савушка остался возле стола. Василий Иванович очень хотел спрятать одну важную грамоту, читанную им при входе отца, но не решался сделать этого. Он протянул было руку к нужной бумаге, но быстро отдернул ее назад, увидев перед собой обнаженный кончар с широким обоюдоостро отточенным лезвием. Он злобно крикнул Савушке, — Приказываю тебе взять сию грамоту и положить в стол государя. Савушка спрятал кончар в ножны. — Прости, княже Василий Иванович, ничто никому не дозволено брать со стола или в столе государя всей Руси, даже и мне, его телохранителю. Дверь отворилась, и вошел государь. Угадав обстановку, Иван Васильевич усмехнулся и сказал сыну — Не гневись сыне на савушку, он также и твой стол стеречь будет, как мой, и жизнь твою будет охранять, как и мою охраняет. А сейчас пойдем матери нашу навестим, худо ей, баил мне дворецкий. И, обратясь к дворецкому, государь, выходя из покоев, добавил Ты, Петр Васильевич, гешь ли, придут ко мне по судебным делам? Пришли за мной савушку. Войдя к супруге своей в опочивальню, пропитанную запахом лечебных трав, и курительных свечей, увидел он княгиню Софью на постели, освещенную ярким весенним светом, падавшим из широкого окна. Лицо ее было бледно-желтого цвета, отекшее, а сама она горой возвышалась на постели и тяжело и сипло дышала. Говорить она не могла, но как-то необычно испуганно и жалобно поглядела на мужа. У Ивана Васильевича дрогнули губы и щеки, он склонился к ее изголовью и, погладив по все еще пышным волосам, поцеловал в пробор, сказав на ухо, «Помоги тебе, Господи, страдалица!» Софья Фоминишна поцеловала руку мужа и заплакала, невнятно проговорив, «Тяско мне, Иване, тяско!» Василий Иванович подошел к матери, брезгливо прикоснулся губами к ее руке и быстро отошел к дверям. Иван Васильевич перекрестился на кивот и на цыпочках стал выходить из опочивальни. Он видел, как Софья Фоминишна хотела поднять голову, чтобы взглянуть на него, но не смогла, и, плач ее, перешел в беззвучное рыдание. Вернувшись в свой покой, Иван Васильевич увидел за своим столом внука Дмитрия. — А, ты, Митя, здравствуй. — чем пожаловал? — спросил государь. Глаза юноши наполнились слезами, и он печально молвил с печальной вестью к тебе, государь. — Днесь прискакал гонец из Рязани, привез извещение. Брабка Анна Васильевна, сестра твоя, нежданно-негаданно, в одночасье приставилась. Иван Васильевич подошел к Дмитрию, ласково положил ему руку на плечо и негромко сказал, не зря приезжала Аннушка. Сердце ее чуяло нашу разлуку. Государь с печалью смотрел на открытое светлое лицо внука, из глаз которого текли по щекам неудержимые слезы и сказал совсем тихо, целуя его в лоб, «Довольно, Митюш, Сим, не поможешь». «Ну а как судебные дела у тебя?» «Дела пошли трудные, государь, даже с бунтами и драками до Кольев доходит. Народ озлобляется и против церкви, и против государя. Бают, что ты народ-то на растерзание жадных попов и водчинников отдал. Так вот и есть, государь, по спорному делу Симонова монастыря с крестьянами похорской волости». Монахи правят своевольно распашки крестьянских земель. Крестьяне подали в суд, доказывая, что земли у них тяглые, черные, государевы, а не монастырские. А монахи доказывают, что спорные земли за монастырем по обмену с дедом твоим Дмитрием Ивановичем, а миновая грамота погорела в Суздальский пожар. Свидетели знахари от похорской волости целуют крест, что сие земли черные, тяглые, Но другое спорное дело о захвате старцем Симонова монастыря Антониевской пустоши, деревень Тенетилова, Исаева и других. Тяглый крестьянин Гритько Глузневой, целует крест на том, что сии земли суть черные, тяглые, великокняжеские, а не монастырские. Старец же Симеон говорит, что все земли сии или куплены монастырем, или пожертвованы ему, яку задушья. Только купчие и задушные грамоты всем погорели в пожаре. Посему Яс слушал Только свидетельства знахарей от обеих сторон, из деревенских старожильцев, ну, после присяги их с крестоцелованием. Третье спорное дело. Крестьян Залезской волости строится Сергиевым монастырем. Завладение Залезской волостью, которую крестьяне считают тоже черной, тяглой, а не монастырской. Старец же Касьян от Сергиева монастыря представил на сию землю купчую только без печати. И Яс... Все три дела хочу решить в пользу крестьян. Иван Васильевич нахмурился и молвил с досадой. — «Сколько разов я с тоби сказывал, а ты все в толк не возьмешь. — Ныне мы, Митрий, за православную церковь в Литве бьемся. Нельзя же православную церковь нам самим на Руси теснить. Папа Римский без того объявляет нас безбожниками. А узнает про то, как мы свою церковь утесняем? Напишет послание ко всем православным и прочим церквам, что государь Московский винит Римскую церковь и Литовское государство в утеснении православия, а сам у себя на Руси теснит православную церковь, чего и поганые татары не деяли. По что же ты сам, церковные вотчины, отбирал, и теперь хочешь отбирать? Почему и запретил давать? спросил внук. Ты имейте в шахе играть, гораздо умеешь. Посему знать должен, что всякому ходу свое время. Надо бы на такое время выбрать и такой ход и сделать, дабы шах сам сдался, как мне сдался митрополит Симон и сам благословил церковные и монастырские водчины испоместить в новгородских землях для испомещения дворян с их слугами и воями. Ну, дедушка, ведь и волость может воев давать», — возразил Дмитрий. «Ничего ты не разумеешь», — промолвил с досадой Иван Васильевич, — «ведь войско-то у нас ныне постоянное. Ведь мы воев не по разрубу берем, а у военных помещиков. Нам вои ныне, как и воеводы, прежде всего служилые люди. Должны они ратному делу непрестанно учиться и с молодых лет служить в полках все время, дабы готовыми быть на всяк день и час и ратное дело разуметь, а не токмо подать и платить». В малом поместье у дворянина его люди все вои, а пашенные люди — только мастерики, да непригодные к ратному делу мужики и жонки. Да притч того, служилые дворяне будут холопов наймать, а холопы потом у них крепостными станут, и смогут они трехпольное хозяйство вести, которое не вмочь мочь крестьянину тяглому черному. А как же ты, государь, монастырских пашенных людей от попов потом возьмешь, як у воев в полки» снова спросил внук. — Вижу, не разумеешь дело, Митрий, — уже с нетерпеливостью заметил государь, — брать воев по разрубам при постоянном войске не надобно. Много раз приказывал я Стобе, изучай науку государствования. Для сего веди с дьяком Федором Васильевичем, и у меня всем расспрашивай, а то бейся ей нелюбопытно. «Байл, ты только мы с матерью о вере и о прочих небесных делах, а о земных забывал. Не гораздо сие для государя. Вот и неправо право мысли, что перь, когда земные дела решать надобно. Матерь твоя попрекала меня, что я к православию вернулся, суеверий церковных придерживаюсь. Побай еще раз осем с Федором Васильевичем. Он верный друг и главный помощник наш. Решение же судебное утре принеси мне на утверждение». Ибо решение я с свои дам. Вот и разумей, Митя, как раз при заверу в чужой земле иногда на наши решения у нас влияют. Ежели в Литве мы обороняем православие, то и у себя притеснять Православную церковь не можем. Ибо война у нас с Литвой, и православные литовцы, увидят, что мы у себя тоже тесним православную церковь, не будут свою паству поднимать против князя Литовского, а сиен нам ущерб.